Глава 30. На мгновение прикрыл глаза. Слова Хайсберга Аскала сомнения не возникало. Он действительно может сдержать обещание. Через заполненные тьмой зрачки одержимого на меня смотрела неумолимая смерть. Расклад очень простой и очень плохой. Гибель товарищей или умра, а затем моя смерть или умра. А раз так, то никакого выбора нет. Тоскливо и страшно, да. Но лучше я один, чем все. Мико, неросец скрестил руки на груди, чётко произнесла, как будто объясняя маленькому ребёнку прописные истины. Инкарнатор. Его слова банальная манипуляция. Он блефует. Вряд ли станет использовать бич. Слишком высокий риск. А ты им нужен. Какой-то предлагаешь выход, Мико? Какие есть варианты, чтобы инфицировать себя? Им придётся отключить альполе ошейника. Наш шанс. В этот момент каким-то образом отвлечь их и освободиться. Единственный вариант яйцо. Пробудиптянца. "А у меня нет времени ждать", произнёс Оскал. "Что ты выбираешь? Согласишься по-хорошему или сделаем по-плохому?" "Сначала я хочу узнать правду об одержимых и системе Стеллары", произнёс я. "Отключи когитора, и я расскажу тебе. Сначала расскажи, я должен знать, на чью сторону встаю". Идиот, для твоего же блага, прошептала Эвелин. У тебя предохранитель в голове, неужели непонятно? Это просто мера предосторожности. По нашему опыту, возможны неприятные инциденты, подтвердил её учитель. Хочешь знать правду? Отключай. То же самое говорил Зак. Похоже, выбора действительно не оставалось. Я посмотрел на овал яйца, укрытый хамелеоном, и прикинувшись отравленным холмиком, глянул на непроницаемую черноту умбры в ампуле, зажатой в руке Аскала, и мысленно сказал: "Прощай, Мико". Виртуальная помощница грустно смотрела на меня глазами, полными слёз. Она медленно покачала головой. "Грей, не надо". Я нашёл опцию отключить, и её изображение, ставшее моим привычным спутником, исчезло. Портрет Кагитора посерёг, став неактивным. Эвелин каким-то образом ощутившая это, Тот же произнесла. Симбиотическая активность на нуле. Похоже, действительно выключил. А отлично, произнёс Оскал. Ты выбрал правильный вариант. У нас нет времени, но раз обещал, Стеллер, что тебе вообще известно о нём? Знаешь, что это, откуда он взялся и для чего предназначен? Я знаю о синей птице. Синяя птица. Корабль послания умирающей цивилизации Ши. предупреждение о глобальной войне, которую они вели, о глобальной угрозе всем разумным вселенной. Понимая, что проигрывают, они рассылали такие корабли-птицы с базы данных, чтобы остальные успели подготовиться к противостоянию с Шардом. Так рассказывает архив Стелларада. Что такое Шард? ответил я вопросом. Об этом позже. Это всё правда, но не вся. Изучая Чёрную Луну, столкнувшись с эффекторами Шарда, Мы поняли, что оксиноцит тьмы и онтоприованность Лара имеют общую природу. Ши своими руками устроили ловушку, намеренной или случайна, уже не имеет значения. Наши предки, создавшие инкарнацию, мы в прошлом, ты сейчас, заложники системы, мёртвые воины, ваши души и инструменты, которые Стеллар использует для собственных целей, и они не имеют ничего общего с целями человечества. Я не понимаю, Чего ты не понимаешь? Главная технология Ши, Азур, энергия о пространстве это основа всей системы Стеллары. Как только наша цивилизация открыла дверь в грань, начала использовать Азур как Ши, тысячелетиями раньше, в о пространстве возникло возмущение, завихрение, маяк. Это сигнал. Именно на него пришла чёрная луна Шарда, уничтожавшая землю. Вот такую чушью они и забивают мозги грей. усмехнулся Кай. Доказательств, конечно, никаких, ведь они, как трусы, сбежали с Чёрной Луны, оставив там умирать половину первого легиона. Зигфрида, Тесея, Ариадну, Ангела, зато принеслить му. И вел коротко хлёстко ударила его по лицу, так что техномант врезался затылком в стену, а на щеке появились кровавые царапины. Заткнись, ты-то здесь остался, герой. Она с презрением плюнула ему в лицо. У нас были доказательства. Раньше мы пытались разговаривать и убеждать, сказал Аскал. В городе, на совете. И когда вас послали подальше, решили уничтожить Стеллар, не считаясь с жертвами, хрипло карканул мой товарищ. Очередная разошедшаяся ложь, устало ответил одержимый. Мы не били по главному терминалу, абсолютам, ударил сам Стеллар по башне иглы. Когда мы поделились содержимым исследования группы Сомрока, показали симуляционные оболочки эффекторов, расшифрованные Авророй. Совет был на нашей стороне, но ваши кагиторы предали инков, узнавших правду, лишили их возможности сопротивляться и слили информацию в ядро Стиллара. Он перехватил управление и уничтожил всех, и наших, и ваших, как потенциальную угрозу. В результате погибли почти все. Кто там был? Плюс сотни тысяч людей. Никому даже рассказать, что произошло на самом деле. Нас оболгали и выставили злодеями. Если все погибли, откуда ты знаешь, что было именно так? спросил я. Ивилл и Оскал быстро переглянулись. Затем одержимый произнёс: "Потому что я там присутствовал, видел двойника Эфемера, визуального клона, видел всё своими глазами. В раннее всё это грей Сохранились фрагменты подлинной трансляции, сплюнул Кай. Фальсификация из стеллара. Любой техномант подделает такую трансляцию без труда. Просто есть правда, в которую вам запрещено верить. Да-да, всё верно. Именно вы подделали запись, чтобы обелить себя и оправдаться, насмешливо кивнул Мейнапарник. Это истории 100 лет в обед. Да, пожалуй, ничего нового вам и друг другу не расскажем. Главное доказательство у него вот тут. Аскал прикоснулся к виску, не сводя с меня внимательного сверлящего взгляда. Скорее всего, он был абсолютно искренен и верил в свои слова. Но мешала одна маленькая деталь. Одержимые настаивали, чтобы Кагитора отключил я, но ничего не требовали от Кая. Это могло означать только одно. Все разговоры о свободе ложь. Моим друзьям заранее подписан смертный приговор. Они не вернутся к терминалу Стеллара. "Эви, начинай его готовить", продолжил Аскал. "Грей, я сейчас сниму стража и введу тебя в умбро. Процесс может быть немного неприятным, придётся потерпеть". Эвелин небрежно содрала с меня кирасу Ларики и верхнюю часть комбинезона. Затем обжигающий холодный ошейник раззамкнулся, свалился с моей шеи. Аскал осторожно подготавливал инъектор с умброй, готовясь ввести её прямо в район солнечного сплетения, в источник Пока этого не случилось, у меня оставалось несколько секунд, и последний неверный шанс что-то изменить. Азур на нуле. Но повелитель стаи был пассивной способностью. Моё незримое пси-восприятие работало. Я ощущал мощный ледяной разум Аскала и излучающую ненависть Ивилл. Мечущийся, запертый ошейником мозг Кая, тлеющий огонёк сознания Алисы. Дальше, дальше. Чуткие пальцы пси-поля коснулись птенца, дремавшего в яйце. Он уже был готов к рождению. Для этого требовалось небольшое усилие, совсем маленький толчок. "Хайс, ментальная активность", он встревоженно произнесла Ивилл, но было поздно. Мощный пси-импульс мгновенно разбудил дремлющего отенца. Я ощутил рвущийся наружу разум, снова доверчиво потянувшийся ко мне. Как в замедленной съёмке, Аскал и Ивилл поворачивались к яйцу, стремительно покрывающемуся паутиной трещин, а я взывал Войдя с ним в псирезонанс. Проснись, пробудись. Яйцо взорвалось, рассыпалось драгоценной шрапнелью, от вспышкиннго мгновения все ослепли. Мощная, физически ощутимая круговая волна а энергии прокатилась от него, покрыв синими змейками молний всё вокруг: траву, развалины, бродяг и уцелевших варгов, одержимых, и нас тоже. Абсолютно беспощадная сила тряхнула, как мощнейший электрический разряд. выбивая душу из тела. Индикатор азур мгновенно заполнился до предела, и человеческий организм не смог пережить такого удара. Активация номер 32. Иосново открыл глаза. Эффект рождения на несколько секунд шокировал или убил всех, оказавшихся поблизости. Бродяги разбросаны меккулами застыли на земле. Оскал замер, застыл в полуобороте, как заклинивший механизм, по его телу потрескивая перебегали змеики разрядов. Эвелин лежала у ног учителя, скорчившись в неестественной позе. А в нескольких шагах стоял птенец, покрытый искрящимся белым пухом, желтоглазый, большеголовый и какой-то нескладный. Он стоял на нетвердых лапках, разводя зачатки крыльев. Неожиданно огромный, и с трудом представлял, как он вообще умещался в яйцо. Вытянув длинную шею, он раскрыл клюв и тонко пронзительно запищал. Нет ошейника. Полный запас азур и шокированные враги. Рождение обтенца подарило второй шанс, и я пошёл в авангард. Частица ра, усиление светом, стягивающие запястья ремни вспыхнули, обжигая руки, но я не обращал внимания на боль. Снизу вверх, оттолкнувшись от стены двумя ногами в грудь, ударил застывшего Аскала. Хотел повалить его, но показалось, что легнул чугунный памятник. Одержимый даже не покочнулся. Оружие, где наше оружие Я лихорадочно искал взглядом отнятое снаряжение, одновременно пытаясь освободить Кая. Его носитель тоже погиб, не выдержав азур волны. И даже не мог возродиться, блокированный Аль Полем Стража. Усиленным светом Ра рукам железо казалось хрупким пластиком. Как только ошейник слетел, техномант мгновенно открыл глаза. Я хотел помочь ему подняться, но Кай наоборот резким рывком повалил меня. Синяя вспышка. Импульсный разряд выжал кладку прямо над нами. Враги тоже пришли в себя, а Скал с глухим выдохом пошевелился, распрямляясь, а Эвелин бросилась к нам, направляя оружие. И погибла. Гибкая чёрная тень метнулась на перерез, в молниеносном броске перехватила одержимую. На месте Алисы валялись разорванные путы и сломанный ошейник, а огромный азор зверь, покрытый ониксовой зазубренной шкурой, в мгновение ока подмял под себя и распотрошил одержимую, как соломенное чучело. Я не знал, что послужило причиной его появления. Зашедшая чёрная луна, окружённая сияющим нимбом или азур выплеск, произошедший при рождении птенца, но факт оставался фактом. Зверь пришёл. Горячая кровь щедро обрызгала нас с головы до ног. Аскал вскрикнул, бросился на выручку своей соратнице, пытаясь вырвать её тело у чудовища. Ейму это удалось. Я с изумлением увидел, как зверь с хрипом отлетел в сторону, но тут же напряжился. кинулся в атаку с грёб одержимого. Воздух завибрировал от яростного вопля. Они превратились в шипящий, воющий клубок тел. Азур чудовище яростно терзало техноманта, вообще не обращая внимания на получаемые раны. Кровоточащий кусок мяса превратился в Вавелин Мейл. Она инкорнировала, вставала, но сейчас оскал возился со зверем, а мы были в двух шагах. Освободившийся Кай действовал быстро, очень быстро. Скорее всего, его вёл Кагитор. В те мгновение, что нам выиграл зверь, он использовал на полную катушку. В мою ладонь прыгнула крыса. В его руке я увидел прозрачный блеск льда. Ивил пыталась защититься, но она была медленной. Новый носитель ученицы Аскала явно уступал предыдущему. Мы атаковали с двух сторон, и она не смогла составить никакой конкуренции в рукопашной схватке. Вспышка ослепила её, а потом я увидел, как тело в синем балахоне вздёргивает в воздух пронзающее выпота льда. превращая в ледяную замёрзшую статую. Я в упор выпустил всё обоиму крысы, зарядив одну из пуль усилением света и развернув её вспышкой уже внутри рассыпающейся ледяной статуи. Получай. Огонь и лёд, токсин и азур. То, что было носителем Эвелин Мэйл, разлетелось в тысячу осколков, на лету превращающихся в тающие алые капли. От неё не осталось ничего, кроме кровавых разчерков на траве. Я смотрел Я не находил на месте её убийства даже следов умбры, и это означало только одно. Мы нанесли смертельный удар. Секунду спустя это подтвердило обновление директивы. Директива судья обновлена. 2 из 10 преступников ликвидировано. Зверь же нашёл достойного противника. Сперва мне показалось, что у осколка нет шансов. Дикая регенерация позволяла чудовищу вообще не обращать внимания на получаемый урон. Он стремился любой ценой достать, растерзать, загрызть врага, но ничего не выходило. Древний техномант оказался сделан из прочного материала. Я не верил своим глазам, но игнорируя когти и зубы врага, он практически разрывал зверя, голыми руками пробивая прочнейшую ониксовую броню. Дикий визг, смешанный с хрипом. Одержимый, одалев врага, он бросил изуродованную кровоточащую тушу чудовища. Зверь не умер, он не мог умереть. Раны срастались на глазах, но Аскал больше не церемонился и не собирался никого щадить. Моё сердце мучительно сжалось, когда я увидел фиолетовый блик бича пустоты. Пусть тело Алиса нельзя было уничтожить, но вот заключённое внутри души в полне. Техномант целенаправленно убивал. Поток энергии был осязаемо густым, усиливаясь на глазах. Удавка бича намертво впилась в организующее чудовище. Окружённый сферой молний, зверь выл и хрипел. онизовыми и беспощадными сгустками войда. Он умирал мучительно долго, и мне послышался в эхе его воплей стон умирающей Алисы. Кай, быстро, вдвоём. Нельзя было упускать момент. Мы с разных сторон бросились на Аскала. Я, вооружённый крысы и фангом, Кай со льдом. Он обернулся к нам. Фиолетовая плеть погасла. Дымящееся нечто, оставшееся от зверя, рухнуло в траву. Я стрелял в упор, но как будто без толку. Попадания экспансивных пуль, усиленных огнём Ра, не причиняли ему особого вреда. Драка сбросила с него куфию и распахнула синий плащ. Теперь я видел его во всей красе. Лицо мертвеца, почти лишённого плоти. Я вдруг понял, почему Азур-волна на несколько секунд вывела одержимого из строя. Слишком искусственным было его тело. Носителю Аскала, вероятно, было сотни лет, напичканной кибернетическими механизмами. В кошмарном биомеханическом сплетении скользила и переливалась умбра, как будто заменявшая этому существу не только душу, но и кровь. Зрелище было настолько отвратительным, что я внезапно понял, что ни за что не приму эту субстанцию, какие бы сказки ни рассказывали одержимые. Такое просто не может быть благом. Вы убили Иви, произнёс одержимый. Это прозвучало как смертельный приговор. Все инки, живые и мёртвые, кого я встречал, стремились обзавестись качественной экипировкой, оружием, бионической броней. Аскал же ходил безоружный, в лёгком плаще. И сейчас стало ясно почему. Модифицированное тело техноманта, почти утратившее органику, само по себе было снаряжением и доспехом. Оно стремительно, молниеносно трансформировалось, укрывая одержимого оболочкой чёрной брони, создавая совершенно иную конструкцию вместо человеческого тела. За недолгий срок в этом мире Я уже видел много чудовищного дерьма. Но Аскалу удалось меня удивить. Хтонический ужас, который возвышался перед нами, своим обликом доказывал, насколько я был ограничен. Четырёх руки львина Морт — это далеко не предел. Он походил на жуткую помесь Нага с боевым тарантулом. Хуже всякой твари. Почти неизменившимися остались только тронутые разложением голова и торс. Над плечами выдвинулись импульсники, напоминающие боевые конечности богомола, а вместо нижней половины туловища сплетался клубок толстых металлических сегментированных щупалец, увенчанных четырьмя палыми острыми клешнями. Я запоздало вызвал на помощь Мико. Качнувшись к нам, Аскал тут же открыл шквальный огонь из импульсников. Мой напарник мгновенно создал на их пути силовый щит, но атака оказалась отвлекающей. Гибкие щупальца Аскала ловко обогнув щит, ударили в спину техноманту. Они пробили тело мужа Герды насквозь и мгновенно разорвали его в клочья. На месте, где только что стоял Кай, осталась кровавая клякса. Четырёхпалая клешня безрезгливо раздавила оторванную голову, на секунду вспыхнув азур свечением. Сознание моего товарища, только что ярко горевшее рядом, вскипело болью и исчезло. Я больше не чувствовал его. Готов, проскрипел Врак, возвышаясь надо мной. Та тварь готова тоже. Патроны кончились, спусковой крючок защёлкал в холостую. Я швырнул в него очередную вспышку, но они не производили на оскало никакого впечатления. Металлические щупальца, как атакующие змеи, ударили меня, схватили, пригвоздили к развалинам, на вылет пробив плечо и руки. Не сдержавшись, я заорал от боли, тщетно пытаясь освободиться. Техномант приблизился, склонился надо мной, возвышаясь на несколько голов. Кажется, он был полон решимости довести дело до конца. В одной руке черняла ампула с умброй, в другой разгорался фиолетовый огонёк бича. «Дурак! Я просто хочу!» Его слова оборвал оглушительный свист и громкий шум крыльев. Сияние чёрной луны, звёзды и облака закрывала исполинская тень. Мощный, невыносимый напор ветра мгновенно разбросал нас в стороны. «Дурак!» Всеми забытый птенец пронзительно закричал невдалеке. И ему ответил свирепый громоподобный вопль. Рух. Родитель пришёл за птенцом. Он упал из ночной вышины внезапно и молниеносно. Я увидел, как огромные когти сгребли о скала, безжалостно ломая его металлические щупальца, стиснули, превращая монстра-техноманта в смятое нечто. Спустя мгновение досталось и мне. Огромный клюв безошибочно располосовал тело, разделив его на две неравных части. вспыхнуло предупреждение о потере целостности, но 42% вполне достаточно для возрождения. Грей, проводить инкарнацию сейчас крайне опасно. Она была права. Лучше прикинуться мертвецом. Я бы не удивился, если бы мне рассказали, что Рух понимает, как нужно бороться с инкарнаторами. В нескольких шагах из палин со страшным клёкотом, хрустом и треском расправлялся со скалом. Одержимый, видимо, тоже прекрасно понимал, что сражаться с рухом бессмысленно. Гораздо проще восстановить тело после инкарнации. Но ему повезло меньше. Сказалась неорганическая природа носителя. За несколько секунд исполинская птица разодрала его на части и с гневным воплем расшвыряла их в разные стороны. Закончив смесью, монстр издал совершенно иной звук. Птенец, услышав его, немедленно ответил и выглянул из зарослей. Спустя секунду он взобрался на подставленное крыло и глубоко зарылся в перья мамаши, или папаши. Рух немедленно взмыл вверх. Через несколько секунд огромный крылатый силуэт исчез в ночном небе. Активация номер 33. Восстановление повреждения организма. Инкарнация завершена. Текущее количество азур – 31 400 из 34 100. Мы возродились почти одновременно. Вернее, у меня оказалась небольшая фора, потому что чудовище лишило носителя одержимого необходимой целостности. Но его это не остановило. Техномант не собирался сегодня умирать. Ужас. Останки одержимого разбросаны по всей поляне, как будто незримым магнитом притягивало друг к другу. Они соединялись, вновь срастаясь уродливым cadaver'ом. Мико неожиданно посветило всё поле боя трёхмерной картинкой, выделив на нём останки одержимого. Одна из его частей была подсвечена ярко-алом, и нейросеть практически кричала «Грей, быстрее возьми его! Это бич пустоты!» Совсем рядом, в каких-то трёх шагах, оторванная конечность, до сих пор сжимавшая серебристую рукоять. Инкарнаторам нужно не более 30% биомассы, чтобы полностью восстановить тело. Одержимый успел провести инкарнацию, и металлические щупальца со свистом ринулись ко мне. А я успел схватить его оружие и активировать бич пустоты. Азур плеть ударила ветвистой молнией, опутывая чудовищную фигуру Аскала. Он закричал, страшно и мерзко, корчась в пронзающих насквозь разрывах воида. И они останавливался. Через несколько секунд металлический кадавар внезапно рухнул. Он разваливался на куски, как прогнившее полое дерево, как будто исчезло что-то, удерживающее его целым и единым. Выдернулись стержень, и теперь всё рассыпалось как бусы. соскользнувшая с нанизывающей нити. Директива судья обновлена. Трое из десяти преступников ликвидировано. Директива синяя тревога обновлена. Уничтожение группы одержимых подтверждено. Для получения награды посетите ближайший терминал Стеллары. Мой Кгитор тихо прошептала, молитвенно соединив ладони. Мы сделали это, Грей. Она подсветила несколько предметов в груди останков легендарного техноманта. Мой криптер Странный амулет, вытянутый цилиндр аниматериума, как две капли, похожие на тот, где заключалась душа Кая. Шагнув вперёд, я подобрал их и коснулся останков Аскала. «Вы получаете 43 тысячи азур. Сформирована нейросфера. Сформирована нейросфера. Текущее количество азур — 5100 из 36300. Вы получаете геном Шрайдера. Вы получаете неизвестно». Я внезапно и неожиданно осознал, что он мёртв, окончательно и без вариантов. Как и все остальные. Чёрная луна заряла развалины и неподвижные тела. Бродяги, Аскал, Ивилл, Кай, Алиса, все вокруг были мертвы. Я лихорадочно обшаривал псиполем и не находил следов чужих сознаний. Мы их победили, но глаза кусали горькие слёзы, а изнутри поднималась горячая волна горечи. Неужели опять? Повторялась ситуация старой, погибшей на моих глазах. Все, кому я хотел помочь, все, кого я обещал защитить, умирали. И умирали из-за меня. От Кая вообще ничего не осталось, кроме фрагментов тела. А лиса? Где она погибла? Зверь исчез. На месте его смерти, в круге выжженной земли, теперь лежало тело лисы. Оно опять исцелилось, выглядело невредимым, но девушка не дышала. Опустившись на колени, я поднял её голову, положил руку на холодный лоб. Мёртва. Опять ничего нельзя сделать. Но внутри ощущался едва тлеющий огонёк жизни, искорка света, которую можно заметить только предельно сконцентрировавшись. Неужели Алиса всё ещё жива? Они мы ещё здесь, но она сильно повреждена. Я попытался коснуться, разбудить, раздуть этот уголёк, но выходило скверно. Эньо Энергоинформационный обмен анимы и носителя, так называл этот процесс Аскал, был нарушен. Азуршок порвал связь души и тела. Я не знал, что нужно сделать, чтобы вернуть её обратно. Грей, подожди. Возможно, нам просто не хватает мощности псиполя. Ты же заклинатель. Используй амплификатор. Серебристый обруч Эльвина Морда защёлкнулся на лбу. Он сразу подарил яркости остроту сверхчувствительного восприятия. Последняя азур батарейка 3 минуты. Попробуй восстановить связь. Нейросеть создала схему, где из источника исходили тончайшие нити, ранизовые все нервные центры. С её помощью я осторожно, будто вдевая шёлковую паутинку в игольное ушко, провёл по ним невесомую ниточку, выдернутую из трепещущего оганька её души. Одну, вторую, третью. Неожиданно я осознал, что он на правильном пути. Как только источники и основные нервные центры оказались соединены, они мы сознание вспыхнуло более ярко, отчётливо, разгораясь с новой силой. Удар бича пустоты едва не стал смертельным. Алису спасло, что её сознанием в тот момент владел зверь, и именно он принял основной удар. Азур твари внутри неё погибла, став невольным щитом для моей напарницы. Сейчас я не находил в её разуме ни малейших следов посторонней сущности. Алиса вздохнула, Она открыла глаза. Увидев моё лицо, она слабо улыбнулась, обхватила рукой мою шею и прошептала: "Заклинатель". Я подхватил её на руки и зашагал к вершине сопки, туда, где чернела громада монолита.